Утром дождь перестал. Михаил проснулся поздно. В комнате никого не было. Очень сильно болела голова. Он достал зеркало, на лице не оказалось никаких следов, разве что нижняя губа слегка вздулась, от этого голова не заболеет. И он решил, что простудился. На стуле грязным комом лежала одежда, не дожидаясь, пока просохнет. Михаил скрутил её в узел и спрятал в рюкзак. Что делать дальше, он не знал. И стесняясь выйти к людям, просидел в комнате до обеда. Накурившись до тошноты, он торопливо прошёл на кухню и молча встал перед поваром. Кок, также молча, налил ему щей, потом поставил гуляш и удалился. Михаил сидел в пустой столовой. стараясь не звякнуть ни ложкой, ни вилкой, уже в дверях он встретил Паршина и хотел пройти мимо, но тот окликнул: "Меня к тебе послали". "Вот", он протянул конверт. "Кандрат на дорогу велел передать. Остальное получишь в конце сезона". Михаил сунул конверт в карман и расписался в листке, протянутом Паршиным. Председатель расщедрился на двести пятьдесят рублей. — В три часа я выезжаю. Велено и тебя до перекрестка подбросить. — Ну, ежели велено. Он пытался иронизировать, но сам еле удерживал дрожь в голосе. До того противно стало внутри от напоминания, что ему нечего здесь больше делать, и уезжает он недобровольно, а его гонят, как поганого пса». отвозят подальше и выбрасывают на перекрёстке, чтобы не нашёл дороги назад. Машина медленно ползла по тёщёному языку. Украткой заглядывая через плечо Паршина, Михаил ждал, когда появится его пострадавшая. Совчук с утра ушёл осматривать. Как думаешь, вытащат? Вытащат? Куда она денется? ответил Михаил и покраснел. словно Пашин застал его за неприличным занятием. Хорошо бы. Сверху, как и вчера, машина казалась целой и невредимой, а здоровенный совчук, школьником, может, тормознёмся? спросил он неуверенно. Пашин промолчал. Втянув голову в узенькие плечи, он впирился в дорогу, сжимая баранку побелевшими пальцами. Михаил не настаивал, глядя на Паршина. Ему и самому стало страшновато ехать по проклятому зигзагу, на котором до вчерашнего дня не снижал скорости. Лицо водителя отмякло только после тёщиного языка на прямом участке. Он перехватился и, держа баранку одной рукой, заговорил снова. А груз наверх. Наверное, на горбу придётся вытаскивать. Можно и на горбу А можно и подумать. Скорее перетаскаешь, чем додумаешься. Попробуйте прицеп на тросе спустить, если получится. Раз в пять быстрее управитесь. И то верно. Голова у тебя здорово варит. Обязательно подскажу Носову. Подскажи. А зря ты вчера. Смолчал бы и все обошлось. Все так говорят. Ладно. Ты лучше нажми, а то до вечера будем пилить. Тише едешь, дальше будешь. А то давай подменю. Нет, мы уж как-нибудь сами. Он замолчал и крепче вцепился в руль, но скорость немного прибавил. Навстречу плыли вызубренные за 2 года повороты, подъёмы, спуски. Хорошая, весёлая дорога без гаишников и светофоров. Километра за четыре до перекрестка они увидели женщину с кособоченную бельевой корзиной с грибами. Она стояла посреди дороги и махала рукой. Паршин просигналил. Женщина заметалась и едва успела выскочить на обочину. «Тормозни!» «Некогда!» «Полминуты!» «И так опаздываю!» «Да тащит!» «Они народ выносливый!» На перекрестке он остановился. Михаилу стало жалко себя, да так что слёзы чуть не выступили. Как в обед в столовой. Может, подбросить, сказал Паршин. Сначала остановился, а потом предлагает, как милостыню. Чеши, пока я сам тебя не подбросил. Ты что, псих? Михаил поправил рюкзак и пошёл. Какое-то время машина стояла. Потом он услышал, как хлопнула дверца. Михаил не задавал себе вопроса, почему рудник, а не город. Наверное, потому что рудник ближе и спокойнее. В городе пришлось бы искать гостиницу, разговаривать с людьми, упрашивать, а у него не было сил. Единственное желание шевелилось в нём. отползти в сторонку и отлежаться несколько дней в тихой норе. А на руднике была такая нора с хозяином Заикой, который мог целыми днями молчать. Странный человек Антипов, неспособный к нормальной, на взгляд Михаила, человеческой жизни, жил в своей замкнутой в полупустом доме и охотничьем зимовье. Год назад Михаил спас его от тюрьмы, выбив ружьё, за которое схватился отшельник в Принстонской закусочной, когда трое пьяных гавриков решили покуражиться над одиноким, пришибленным на вид мужичонкой, пьющим чай. Потом несколько раз ночевал у Антипова, когда возил шефа, покупал у него мясо для артели, помогал с патронами Калитка, закрытая одновременно на кольцо и щеколду, стревожила Михаила. Придерживая сползающий с плеча рюкзак, он подбежал к двери и, увидев замок, уже не удивился. Для очистки совести сходил к соседям и узнал, что в доме дней пять, а может и десять, по вечерам не зажигался свет. Он возвратился и... нашёл за наличником ключ и сел на крыльцо. В дом заходить не хотелось. Сама по себе, неожиданная и неизвестно откуда пришла мысль, будто он только затем и ехал к Антипову, чтобы отправиться с ним в тайгу. Не плёлся с надеждой спрятаться и отлежаться, а специально, как настоящий промысловик, к началу сезона И ему очень понравилось видеть себя звероловом, для которого охота не была вство, а дело, хлеб, можно сказать, и вся его жизнь состоит из постоянной погони за удачей. С такой высоты ортель показалась ему обыкновенной комплексной бригадой. Какая у них может быть погоня за фартом? Они и забыли, что такое фарт. И зачем им фарт, когда бригадный подряд намного надежнее? А он фартовый. Он очень фартовый. Не везуха только в мелочах. Но так и должно быть. На то он и фарт. Настоящая удача — это когда перед ней долго не везет. Соболя. Вот где его фарт. Соболя не кассетерит. Кондратьев хвастался, что его олова дороже золота. Ерунда его олова по сравнению с пушниной. Он добудет рюкзак, а то и два легоньких рюкзака шкурок с красивым переливающимся мехом, и с двумя тяжелыми карманами придет к старателям и посмеется. Они думали, что он пропадет без них, а он чихать хотел. Пусть подавятся его ноль пятью. Он и вторую половину может пожертвовать в пользу разорившейся артели. Он добудет много соболей и одного медведя. Очень большого и очень лохматого. Кондрат, конечно, будет выпрашивать шкуру, будет предлагать бешеные деньги. Он привык брать все, не торгуясь, но не на того нарвался. Шкуру Михаил положит у себя и посадит на нее такую женщину, которая Кондрату и не снилась. Антипов научит его добывать соболей. Он быстренько разберется в таежных премудростях, потому что всегда был толковым и ловким. Охотник возьмет с собой, а он поможет ему выгодно сбыть пушнину. «Сколько женщин мечтает о хорошем соболе?» Он придёт к женщинам Кондрата и загнёт такую цену. Пусть раскошеливается. Когда стемнело, Михаил зашёл в дом, не включая света, лёг на кровать Антипова и снова думал о соболях, о медведях, о фарте, который искал всю жизнь и только теперь понял, где нужно искать. Утром он осмотрел нехитрое жилище Антипова, выметенная щербатая крышка верстака на кухне, вымытый пол, ни крошки на столе и в столе тоже ни крошки, и понял, что опоздал. Охотник забрал с собой даже численник, и на голой картонке, прибитой к стене, чернели две расхлябанные прорези, в которых он крепился, дотемнел да чёткий невыгоревший прямоугольник на том месте, где он висел. Михаил поискал оторванные листки, надеясь по ним узнать, когда ушёл Антипов, но в доме не было никакого мусора. Газет хозяин никогда не читал. Михаил спустился в погреб, срезал копчёную рыбину, увидев кучу опилок, он догадался, что это холодильник, покопался в опилках и достал два куска льда. К льду требовалось шампанское. Быстренько освободив портфель, он побежал в магазин. В конверте Кондратьева, одна к одной, лежали десять четвертных. Считая, что так эффектнее, он достал прямо из конверта сиреневую бумажку и протянул продавщице. «Шампанского!» Она поставила на прилавок бутылку в рваной бумажной обертке и принялась уже набирать сдачу, Но Михаил небрежным голосом добавил: на все. Так бы и говорил, проворчала ленивая и ничего не удивляющаяся Бабёнка. Четыре, что ли? Пять? Откуда пять? Цену не видишь? Ну ладно, тогда четыре. Пять штук ему. Дурочку нашёл. Он поскидал бутылки в портфель, и вышел на улицу. В знакомых наруднике было много, и ему просто повезло, что он никого не встретил возле магазина, а то пришлось бы разговаривать, отвечать на вопросы, а там глядишь, и в гости приглашать. По антипова не нашлось даже стаканов, только одна кружка с облупившейся на донышке эмалью и пятнами ржавчины. Михаил бросил в неё лёд и хлопнув пробкой налил по края. Что мы не старатели, что ли? Что мы не можем заработать на благородные напитки? говорил он сам себе и, как ему казалось, не спеша, отпивал шипящее вино. Когда лёд загремел о донышко, он снова налил. Шампанское было тёплым. Он добавил в кружку льда. И чтобы ускорить охлаждение, помешал коктейль почерневшей от времени алюминиевой ложкой. Вино быстро ударило в голову. Стало досадно, что не застал Антипова, о том, что желание уйти в тайгу появилось у него только в пустом доме охотника, Михаил даже не вспомнил. Он думал о соболях, словно капканы и кулямки были уже насторожены. А он присел перекурить перед тем, как пойти собирать добычу. Охота самое прекрасное и самое мужское занятие. Плохо только что в тайге нет женщин. А сколько женщин в Артели? Две официантки в городском ресторане, переходящие от одного старателя к другому, когда те вырвутся после сезона дикой и голодной толпой, не зная за которую талию держаться. женскую или люмочную здесь не было равных Ваське. Он удерживал и то, и другое. Очень крепкий мужик. Васька-Васька. Почему так всё получилось? Сколько лет были друзьями? Интересно, как он типов обходится без женщин? Михаилу захотелось хоть что-нибудь узнать об охотнике. Его злило, что он ничего не мог вспомнить о нём. В памяти блуждало расплывчатое пятно неопределённой величины и неопределённого цвета. Он поднял крышку самодельного сундука, в надежде найти письмо или фотографию. В сундуке лежала какая-то одежда и две книжки: том "Жизнь животных" Брэма и "Жерминаль" Эмиль Золя. Книги удивили Михаила. Он считал антипова чуть ли не безграмотным, а тут ещё Золя, о котором у него самого было очень приблизительное представление. Помнил только, как в школе одни и те же страницы мальчишки читали вслух в своей компании, а девчонки в своей. Ни фотографий, ни писем в книгах не оказалось. На картонке от числиника, выгоревший дед Мороз поздравлял с новым 1967 годом, единственная дата в биографии Антипова, но она говорила только о том, что картонка провисела в этом доме 12 лет. Остался последний кусочек льда, гладкий с острыми прозрачными краями. Спускаться в погреб он поленился. Подходила к концу третья бутылка. Михаил порядочно захмелел, и ему становилось всё скучнее в пустом доме. Вспомнились тёщин язык, собрание, лужа около барака. Все были против. Артелию на одного. В тайге такого не бывает. Со спасительной думой о таёжном промысле Михаил возвратился к сундуку и достал «Жизнь животных». Это был третий том издания 1893 года под редакцией магистра зоологии Сент-Илера. От старинного переплета тяжелой книги и слово «магистр» веяло чем-то сказочным и религиозным. Сразу же четче обозначило расплывчатый образ хозяина дома, принявший вид маленького лесного колдуна, сутулого, сморщенного, с глубоко запрятанными глазками. Михаил просмотрел оглавление и, не найдя ни соболей, ни медведей, решил, что нужный Том Антипов забрал с собой. Бизоны, зебры, кенгуру. Он с удовольствием рассматривал картинки, пока на глаза не попались выделенные жирным шрифтом слова «сам». Благородный олень или марал. Слухов о дорогом и целебном Пантокрине хватило, чтобы заинтересоваться красивым животным, обитающим в здешних местах. В интересном и удивительно подробном описании Михаила особенно поразило место, где рассказывалось о характере оленя. Он перечитал несколько раз. Добродушным его назвать никак нельзя. Самец эгоистично помышляет исключительно о своей выгоде, и этому чувство подчиняет всё остальное. Он постоянно грубо и чёрство обращается с самкой, и в особенности во время течки. Привязанность к телёнку обнаруживается только у самки. Самцу же это чувство чуждо. Пока молодой олень нуждается в посторонней помощи, Он податлив и восприимчив к ласкам, но едва он начинает осознавать свою силу, как забывает об оказанных ему благодеяниях. Других животных он боится или относится к ним равнодушно, а часто даже и неприязненно. С более слабыми существами оленя обращается дурно. И это животное называется благородным, бормотал Михаил. Что же тогда остается неблагородным? Ночью он несколько раз подымался и, сходив куда надо, подолгу лежал с открытыми глазами, медленно засыпая. Потом также медленно и незаметно просыпался, а к обеду встал хмурый и разбитый, с отвращением посмотрел на остатки вчерашней рыбины и засобирался в столовую, решив, что нужно больше двигаться. а не валяться в ожидании Антипова. Пропуская выруливающую остановки Икарус, Михаил посторонился и увидел бегущую женщину. Она кричала водителю, просила остановиться и отчаянно честила ногами, пытаясь добежать до кабины, и всё-таки не догнала, запнувшись, упала на дорогу. Михаил помог ей подняться. Спасибо. Разве так можно? Он увидел, что она совсем девчонка, и продолжал уже наставительным тоном. Чуть не расшиблась из-за какого-то автобуса. Уж лучше бы расшиблась. Столько старалась, столько искала это лекарство, и всё зря. Зачем так расстраиваться? Да мама у меня болеет. Земляк обещал отвезти посылку. Она кивнула на сумку. А я растяпа. На следующем отвезёшь. Следующий к поезду не успевает. Но почему я такая? Она обхватила дерево и снова заплакала. Подожди. Стой здесь. Я сейчас. Догоним твой автобус. Отбежав несколько шагов, он оглянулся и погрозил: "Только смотри, не уходи. Я скоро."